Издательство «Эксмо» Валентина Савенко Профессиональный дракон Глава первая Дракон — это призвание. Неважно, что в дипломе написано «Ведьма». Внизу, в тусклом свете фонарей, творилось форменное безобразие. Пятёрка эльфийских молодцов наседала на темноволосого парня. Тот ловко орудовал булавой, однако противники были явно из наёмников. Брюнеты успели ранить. Говорят, что редкий дракон может пролететь мимо дамы в беде. Так вот, я тоже не из тех, кто пролетает. есть тех, кто вмешивается. Сложив крылья, я спикировала на дорогу. «Берегись!» Наемники отпрянули от брюнета, отгородились магическими щитами. «Ещё бы! Вид у меня внушительный. Березовый зверь в валах, подпаленах, с сильными крыльями и мощным хвостом. А в остальном дракон из меня так себе. Огнём дышать не умею. Магия в этом облике пользовалась от силы пару раз. Но наемники, к счастью, не в курсе». Главное — действовать быстро, пока не очухались. Сцапав свою «даму», я стрелой понеслась к звёздам. А как его ещё называть? Я дракон, а он — леди в беде. Вот, спасаю. Оказавшись над облаками, я с облегчением выдохнула, взяла курс на лечебницу и покосилась на подозрительно затихшую ношу. Как он там? Дотянет? Брюнет, бледный до зелени, сунув под мышку достал из кармана целительский амулет и надел на шею. Тот слабо замерцал. «Очень слабо. Нет, одного амулета мало. Не дотянет. Надо лечить. Срочно. Правда, до сегодняшнего дня драконьей магия я пользовалась сугубо в экспериментальных целях. Но целителя поблизости не было. Вообще никого не было. И времени, наоборот, тоже. Я высмотрела пустырь между темными домами, приземлилась, аккуратно опустила раненого в траву и сосредоточилась. Драконья магия отозвалась сразу, радостно забурлила в жилах». Алые подпалины на моих боках стали ярче, чешуя слегка засветилась. Я осторожно приподняла переднюю лапу. Надеюсь, третью ногу или вторую голову я ему не отращу? Впрочем, лучше быть хвостом, но живым, чем без хвоста беседовать с почившими предками. Я решительно коснулась его груди. Берзовые нити магии с алыми всполохами и золотыми вкраплениями потянулись из-под лапы, потекли в разные стороны, обвивая мужское тело. Отработавший свой амулет на шее брюнета рассыпался в крошку. «Ты что делаешь?» — сквозь тиснутые зубы прошипел мой подопытный, выгибаясь дугой. «Исцеляю». «Очень надеюсь, что исцеляю». «Уверена?» — ответить не успела. Брюнета затрясло, он вцепился пальцами в траву. Земля под моими лапами завибрировала, вздрогнула, по ней поползли трещины. «Маг? Чем же его таким приложили, что он совсем силу не контролирует?» «Ну уж нет. Нас, драконов, не так просто закопать». Я крепче прижала лапу, мысленно представляя, что нужно сделать. Бирюзовые нити засияли ярче, послушно поползли, оплетая руки мага. «Ух ты! Получается!» И тут на моей шее и лапах вспыхнули золотом метки. Они очень напоминали те, что были у меня на шее, запястьях и щиколотках в человеческом облике. «Это еще что? Обычно ничего подобного не было». Я отдёрзнула лапу, едва не оборвав светящиеся нити, но вовремя одумалась. Если сейчас остановить поток магии, брюнет пополнит ряды местных привидений. Глубоко вздохнув, я вернула конечности на место. Подопытный скрипнул зубами, сипло выдохнул. Земля перестала дрожать. Он приподнял голову, явно собираясь что-то сказать, но вновь растянулся на траве, потеряв сознание. А в сияния меток появились руны — Соскользнув с моих лап, они закружились, тонкими нитими легли на кожу брюнета. Порезы начали затягиваться. Последний на голени заживал дольше всего, хотя был самым легким. В нем ощущалась какая-то магическая гадость. Именно она заставляла силу в крови брюнета бушевать. Нити магии сами собой исчезли. Возникло ощущение, словно падаю. «Демон! Сейчас обернусь!» Я торопливо зашептала заклинание отвода глаз. Хоть брюнет и не подавал признаков жизни, да и окна в домах не светились, но мало ли что. Бирюзовая, салами, всполохами и золотыми искрами дымка окутала меня от морды до хвоста. По телу прокатилась волна начинающегося оборота и выплеснулась в небо надо мной тонким силуэтом девушки. Внутри тут же появилось ощущение пустоты, под ложечкой засосало. Тем временем силуэт наливался красками, обретал объем, спускаясь все ниже и ниже. Вскоре рядом со мной сидела девушка-брюнетка в тёмно-зелёном платье, которое выглядело немного старомодным из-за широких рукавов и пышной юбки. На её шее, чуть выше ключиц, и на запястьях золотом светились метки. Они казались экзотическими украшениями. «Оберегами». Ещё есть метки на спине, но, к счастью, под тканью и длинными волосами их никому не видно. А те, что видны... «Обереги». Именно так я и говорю всем. Из драконьей ипостаси я в который раз рассматривала себя же в человеческом облике. Лицо сосредоточено. Зелёные, того самого цвета, что обычно приписывают ведьмам, глаза закрыты. Крохотная ямочка на подбородке, нос чуть вздёрнут. Никто не может смотреть на себя со стороны, особенно сбоку или сзади. А я могу, потому что я не только ведьма, я ещё и дракон. Ошибка. Чувство падения усилилось, я зажмурилась. Рывок будто попала в невидимую сеть. И вот я уже гляжусь своего человеческого облика на березового дракона, изящного, быстрого, с сильными перепончатыми крыльями. Теперь его глаза закрыты, теперь его очередь растворяются в сиянии. Едва моя звериная половина пропала, как голова закружилась, и я с размаху проехалась носом по плечу своей дамы. Просто отлично, проворчала я, с трудом приподнявшись на локтях, достала из кармана шкатулку для отправки писем. Плоскую, маленькую, размером в полладони. Перевернулась на спину, нацарапала самопишущим пером послание для главного целителя лечебницы, где работала, положила листок внутрь, захлопнула крышку, с третьей попытки набрала на ней адрес Нейрона и с облегчением уронила руки на траву. «Ну что, Мэрит?» — со смешком прошептала я, глядя на танцующие звёзды. Деву в беде спасла, в укромный уголок за неимением башнем влокла, на травке с ней полежала. Осталось торжественно пообещать жениться и, как положено коварному соблазнителю, улететь в закат. Точнее, в рассвет, потому что домой в нынешнем состоянии буду добираться долго. Шкатулка звякнула, а целителя пришёл ответ. «Помощи не будет, он занят. Клиент из тех, кому не отказывают, обнаружил, что одно его ухо чуть больше другого. Да, конечно, размер ушей — дело срочное, требует неотложной помощи. Я даже знаю, какое именно — стрижки». Садовыми ножницами. Я сердито скомкала записку и выбросила её в траву. Потом села и повернула голову, решив, наконец, посмотреть, кого же я там спасла. И кого, судя по всему, придётся тащить к себе. Потому что главный целитель лечебницы уши стрижёт. А ничего, добыча. Лет двадцати пяти, высок, прекрасно сложён. Короткие волосы, тёмные брови, приятное лицо. Явно не из простых, порода чувствуется. Да и одет соответствующе. Камзола-рубашка, хоть ей спачканы, дальше некуда, а всё равно видно, что из отличной ткани. И ручка булавы из железного дерева. Редкого, прочного и ужасно дорогого. Я быстро зашептала заклинание очищения. Не хватало ещё брюнета в окровавленном виде домой притащить. Дёрнет демон кого-нибудь из соседей в окно выглянуть. Точно подумают, что это я его так. Приласкала. Чёрные влажные пятна постепенно исчезли. Стало заметно, что рубашка немного темнее камзола и брюк. На всякий случай повторила заклинание уже для себя. «Всё-таки я на него падала, и платье не отличается кристальной чистотой». Закончив, вновь уставилась на неподвижное тело. «Что же ты там делал ночью один?» «Состоятельные лорды обычно летают на пегасах или ездят в экипажах с отрядом телохранителей. Впрочем, наёмники — народ изобретательный, а охрана...» «Порой лорды бывают весьма самоуверенными». «И как же мне этого самоуверенного тащить?» Надежды на то, что очнётся и сам потопает, нет. Наоборот, в дракона сил не хватит. Всё выжило для лечения. Сейчас бы очень пригодилась метла. Перекинул через неё спасённое тело. Взмыл в небо им мчись себе домой. Но метлы меня не слушались. А точнее, опасались. Видимо, чувствовали драконью кровь. Я уныло вздохнула, покосилась на выглядывающие из-под юбки туфли. Да, ими я и пользовалась вместо традиционного ведьминского транспорта. Не особо красивые, зато шустрые повышенной летучести, сделанные из дерева дриад. Ещё раз вздохнув, я встала, решительно вцепилась в руку брюнета, потянула, потом дёрнула, что есть мочи. И ещё раз. И ничего. Даже от земли не оторвался. С тем же успехом можно пытаться приподнять кирпичную стену. Что ж ты такой тяжёлый, всего на полглавы выше, а по весу чистый дракон. Задумчиво закусив губу, я обошла вокруг распластанного тела. Да уж, отхватила себе. Даму. Не могла кого полегче спасти? Лёгкость. Стоп. От пришедшей в голову мысли я остановилась как вкопанная. Есть же заговор на невесомость. Мы по нему ещё зачёт сдавали. Перед глазами встали строчки из учебника. В половину уменьшает вес. Действует час. Изобретён эльфийками для придания походке воздушности, изящества и лёгкости. Ага, воздушности. Меня тогда сквозняком чуть в коридор не вынесло. Хорошо, что за дверь ухватилась. Вся группа смеялась. С тех пор больше этим заговором не пользовалась. Вот не сразу и вспомнила. «Интересно, если его направить на кого-то другого, а не на себя, сработает?» Наклонившись над брюнетом, я зашептала всплывающие в памяти слова. Закончив, взяла его покрепче за обе руки, потянула. Плечи брюнета оторвались от земли. Потом спина и его тело, согнувшись пополам, приняла сидячее положение. На мгновение замерло и завалилась на бок. «Тьфу ты, демон!» Я присела на корточке, изрядно намучившись, наконец, приноровилась и взвалила брюнета себе на спину. Немного подышала, перекинула его руки через свои плечи и, вцепившись в них изо всех сил, медленно встала. Коленки тряслись, каблуки ушли в землю. Ох, не эльфийка моя дама, совсем не эльфийка. Я попыталась стукнуть туфлю о туфлю, пробуждая магическую обувь. Не тут-то было. Каблуки завязли намертво. Я немного наклонилась вперёд, чтобы их высвободить, не удержала равновесие и... рухнула. Вместе с брюнетом, который навалился всем своим весом, вжав меня в траву. Я попыталась освободиться, но руки обморочного внезапно ожили и не пускали. После недолгой упрямой возни я очутилась сверху, а брюнет — снизу. «Рубин мой, ты так приятно пахнешь!» — довольно пробормотал он, щекотно дыша в мою шею. «Не знаю, как твой рубин, но если не уберёшь свои лапы, будешь до следующего года любимым клиентом Артеля Бродобреев», предупредила я, упираясь ладонями в крепкую грудь. «Лапы на моей талии замерли», — брюнет озадаченно распахнул глаза. «Бродобреев?» — переспросил он, изучая меня с интересом. «Руки так и остались. Всё там же». «Это почему же?» «Потому что шерсть стричь придётся, густую и кудрявую, как у барана». «Ведьма?» — нахально подмигнул брюнет. «Как догадался?» — отозвалась я. «Ведьма!» — задумчиво повторил он. Пальцы скользнули по моей щеке. «Хорошо. А дракона куда дело?» «На зелье пустила!» — фыркнула я. «Хватит болтать!» «Поднимайся! Пока в сознании!» На меня никто не услышал. Бринетт снова вырубился, уткнувшись лбом в мое плечо. Осторожно спихивая с себя любителя драгоценностей, я давилась смехом. «Все! Больше никаких спасенных красавиц!» А то скоро одна ведьма будет с нервным тиком на оба глаза. Вторая попытка унести неподвижное тело осуществлялась гораздо быстрее. Сказывалась тренировка. Я присела, уже привычно водрузила на спину брюнета, перекинула через плечи его руки, скрестила их у себя на груди, подтянула булаву и, опираясь на неё, поднялась на ноги. На этот раз каблуки не завязли. Я с облегчением стукнула туфлями, пятка о пятку и крепко вцепилась в свою обморочную ношу, старательно удерживая равновесие туфли жужжали изо всех сил, но выше крыш домов поднять с нас не смогли. Согнувшись в три погибели и распугивая котов порусящей юбкой, я полетела к центру Гренвилла. Моя семья жила в Серебряном кольце, той части столицы, где обитали горожане со средним достатком. Родители купили дом в квартале портных, швей и прочих специалистов иглы и ниток. Небольшой, всего один этаж и мансарда. Сзади крохотный флигель. Перед крыльцом фонарь, напоминающий дерево увешанные овальными плодами. Но за полгода оплетённые редким плющом стены стали для нас родными. И на родной двери сейчас висел нахальный листок. «Демон, побери этих разносчиков!» — сердито выдохнула я. Что только на ступени не цепляло, нет, ничего противозаконного. Так, мелочи, которые делали жизнь разносчиков всякого хлама куда интересней. А всё равно идут и цепляют. Я тяжело приземлилась на крыльцо, качнулась и оперлась на булаву. Отворяя дверь, машинально скользнула глазами по строчкам листовки, оформленной на удивление элегантно. В ней сообщалось, что все портные, швеи и мастера иглы могут поучаствовать в отборе. самый лучший будет иметь возможность шить для леди, любимица богини Света». «Любимица богини Света? Делать этим эльфийкам больше нечего, как отборы для портных устраивать», — выркнула я и переступила порог, втаскивая внутрь свою совсем не эльфийскую даму. Жаль, родителей нет дома. Они бы помогли дотащить до дивана. Но мама, увы, на работе, а отец... Нет, не буду сейчас думать о нём. Не буду. Я сделала в темноте шаг, другой, и вместе с дамой и булавой с размаху влипла в паутину. Прочную, как канат, пружинистую паутину. Я с трудом выдралась из неё, оставив неподъёмную ношу висеть наклейкой сети. Лёгкость нахлынула такая что, казалось, сейчас взлечу даже босиком, без помощи туфель. Я приоткрыла дверь, сорвала листовку, смяла её и прицельно метнула на газон. Хорошо хоть печатают их на специальной бумаге, которая через несколько часов после соприкосновения с травой рассыпается. А то бы замучились с мусором. Щёлкнув замком, я включила свет и огляделась. Паутина по диагонали пересекала гостиную. С опутанной серебристыми нитями люстры на меня таращились три восьминогих творца липкого безобразия. «Так», — сердито прищурилась я, подходя к ним поближе, — «что вы...» И тут сзади раздалось шуршание и странное поскрипывание. Я испуганно оглянулась. Ноги спасённого скользили вперёд по полу, тело же заваливалось на паутину, а та растягивалась под его тяжестью, образуя некое подобие гамака. И через несколько секунд брюнет уже комфортно покачивался на упругих серебристых нитях, упираясь сапогами в плинтус. «Ясно, действие заговора кончилось». Вес вернулся. «Удачно, что сейчас они в полёте». «С вами потом разберусь», — пригрозила я люстра и метнулась в кухню. Достала небольшую сумку, в которой лежали готовые зелья и запас ингредиентов первой необходимости, выудила оттуда небольшой пузырёк и, взбалтывая его на ходу, вернулась в гостиную. Осторожно приблизилась к брюнету и остановилась, задумчиво его разглядывая. «Надо же! А он вовсе не брюнет, как мне показалось сначала». Тёмно-каштановые волосы заметно отливали рыженой Интересно, кого я спасла? Выглядит как человек, управляет землёй как гном. Но коренные жители подгорных земель — Азалстана. Коренастые, ширококостные и невысокие. Примерно среднего человеческого роста и ниже. Этот же длинный, поджарый, и металла на нём мало. У гномов тяга ко всему металлическому. А тут лишь заколка с камнем на вороте рубашки, да какой-то амулет под ней. Почувствовала, когда мы обнимались на пустыре. Хотя его рубин мой вполне в духе гномов. Правда, бороды нет. Но бороды только самые старые из горного народа носят. Молодых можно с человеком спутать. И ауры похожи. Полукровка или всё же чистокровный. Но кто бы он ни был, пора действовать, пока не очнулся. Добровольно проглотить лекарство он вряд ли согласится. Нет, зелье отличное. В чувство приводит на раз. Но вкус и запах, отведав его, Кто стёкла бьёт, кто мебель крушит, кто за лекарем гоняется. Но последние умеют быстро бегать, да и лечебница не в накладе. С удовольствием выставляет дополнительный счёт за моральный и материальный ущерб. Например, так где я работаю ведьмой и младшей помощницей целителя по совместительству, даже держат в штате работника для ремонта. Хотя лечебница бесплатная. Но денег на новую казённую мебель нет. Так что платите, господа сокрушители. А вот только в штате нашей семьи ремонтника не числится. Похоже, паутина сейчас очень кстати. Пациент надёжно влип. Лучше пусть с нею сражаются, а не громит гостиную. Главное — самой вовремя улететь. Но этому я научилась в первые дни работы в лечебнице. Стукнув пятка о пятку, я активировала туфли. Открутила крышку флакона и осторожно поднесла его к удачно приоткрытым губам спасённого, придерживая второй рукой взвившийся подол. Его ресницы задрожали, глаза распахнулись. Странные глаза. Серая кария в середине, словно угли под пеплом, и тёмно-карий ободок по краю радужки. Кажется, он меня видел, но пока не совсем понимал, что происходит. Вот и хорошо. Тягучая синяя капля медленно потекла вниз. Одна, две, три. Я отпрянула, туфли послушно подняли под потолок. И тут на глаза попалась булава, которая будто в насмешку покачивалась на паутине рядом с отведавшим зелье. Последний же громко выдохнул, покраснел, резко встал, легко оторвавшись от клейких нитей, и молча вцепился пальцами в ворот рубахи. «Да он силён. Обычно пациенток куда шустрее и красноречивей». «Что это?» — сипло прошептал ходячий уникум. «Всего лишь бодрящее зелье», — меролюбиво отозвалась я и, тщательно закрутив крышку, сунула пузырёк в карман. «Скоро отпустит Уникум обернулся на звук, заметил меня под потолком поперхнулся и громко закашлялся. Пока он судорожно глотал воздух и ошалел тряс головой, я приземлилась и, осторожно подталкивая в спину, направила его к дивану. Вот так. джак Ещё шаг. Молодец. Главное — подальше от оружия. Когда диван скрипнул под весом плюхнувшегося на него тела, я метнулась обратно, вцепилась в булаву и попыталась отодрать её от паутины. Но та, похоже, приклеилась намертво. «Отравила, а теперь грабишь?» Насмешливо прохрепели с дивана. «Плохо отравил раз говорить ещё можешь». Парировала я и отступила в сторону, показательно сцепив за спиной пальцы в замок. «Пусть этот остряк сам отлепляет своё оружие, когда окончательно очухается. Может, до бабочки?» «Спасибо, я сыт», — отозвался остряк, озадаченно переводя взгляд с огромной паучьей сети на люстру, окутанную серебристыми нитями, в недрах которых блестели три пары круглых любопытных глаз. Багровый румянец на его лице стремительно сменялся бледностью. Ага, последний побочный эффект зелья начал действовать. Заморозка. «Где ты меня нашла?» — прошептал он, растирая ладонями щеки. «На пустыре, где тебя моя сестра лечила?» — выдала я привычную полуправду. «Сестра... д... д... дракон?» — я уверенно кивнула. «Г... где она?» — он стиснул кулаки, пытаясь унять дрожь, но зубы предательски стучали от холода. Вот поэтому целители не рекомендуют останавливать бушующего больного, глотнувшего зелья. Попрыгает, побегает и согреется. Как раз хватит, чтобы перекрыть охлаждающий эффект. Хочешь претензии предъявить? п, -п поблагодарить Потом как-нибудь поблагодаришь. Она отдыхает. Отдыхать — нормальное состояние моего второго «я». К -к как зовут? Имя сестры — Айлин. моё мэрит Мы — близнецы. На самом деле оба имени мои. Мэрит Айлин Гриан. Но когда стало ясно, что я не ведьма и не дракон в привычном понимании, а сразу и то, и другое, родители потеряли мои документы и восстановили их в двух разных городах, намеренно записав двойное имя по-разному. Мэрит А. Гриан и Айлин М. Гриан. А Сандер наконец представился спасённый и, снова оглядев гостиную, нахмурился. «Твоя сестра ворона там не видела?» «Нет. Пять наёмников, один ты и одна булава». «Какая точность!» — криво улыбнулся Асандр. Его всё ещё потряхивало, но заметно слабее, и вид был уже вполне живой. Пора вызывать стражу, пусть дальше с ним разбираются. Я вытащила из кармана шкатулку, но только дотронулась до первой из пяти рун, как Асандр тут же оказался рядом и накрыл мою ладонь ледяными пальцами. Не стоит беспокоить стражу из-за таких пустяков. Какой догадливый и шустрый. «Пустяков?» — смыкнула я, пытаясь высвободить свою руку. «Не тут-то было. Кажется, кто-то окончательно отошёл от зелья». «Да, небольшая дружеская потасовка. Слегка увлеклись, немного перебрали». «Чего перебрали? Алкоголя в его крови не было ни капли». «Дружеская, говоришь?» — протянула я. Чьи-то наглые пальцы скользнули выше, погладили запястье. «Может, вызвать кого-то из твоих друзей?» «Не стоит», — усмехнулся Асандр. «Мы с ними потом встретимся». Он мягко сдвинул ткань рукава, провёл большим пальцем по метке. «Красивые узоры». Голос был хриплым, словно кто-то снова глотнул зелье. И смотрел этот кто-то вовсе не на запястье. «Так, смотрел». Щёки мгновенно опалило жаром. «Это оберег». Я выдернула ладони с тёплых пальцев, шагнула назад, скрестила руки на груди. «Оберегает от всякой напасти». «Не помогает», — вкратчиво шепнула Сандер, приближаясь. «Я ведь тут?» «Ты?» Я не сдвинулась, не на дюйм Смерила насмешливым взглядом и, пожав плечами, просветила этого недолеченного. «Да какая ты напасть?» «Так, да, мы в беде». «Кто?» — опешила Сандер. Вид у него был такой, словно он внезапно налетел на дерево, которого ещё секунду назад тут не имелось. «Да, мы в беде», — уверенно повторила я. И на полном серьёзе, глядя на удивлённо вытянувшееся лицо, добавила. «А наверху дракон, тебя спасший». «И пока на тебе не женились, скажи, кого вызвать?» Асандр тихо рассмеялся и ответил. «Карету?» «Давно бы так. Руны не подскажешь?» «Приличной ведьме о таких мелочах знать не положено. Мы, птицы гордые, на своём летаем». Асандр подсказал. Карета подкатила сразу, словно поджидала за углом. Едва за гостем закрылась дверь, как я развернулась, промаршировала на середину гостиной. Уперев руки в бока, запрокинула голову к люстре и сурово спросила. «Ну?» Что глаза вытрощили? Почти год назад одна ведьма решила, что обычные фамильяры ей, красивой и экстравагантной, не подходят. Ей нужно нечто с изюминкой. Непостижимым образом, договорившись с главным целителем нашей лечебницы, она спустилась в подвал и занялась магической селекцией. Теперь итоги её «селекции» таращились на меня сверху. Целая горсть изюма. Три штуки. Восемь лап. Большая круглая глава. А на ней... Два совиных глаза над небольшим клювиком и белоснежная шёрстка. Жуть, как симпатично. Видимо, именно так и подумала ведьма, закончив работу. А может, и не подумала. Спросить не удалось. Она подозрительно быстро промчалась по лечебнице, молча растворилась в рассветном тумане. И больше не возвращалась. Главный лекарь, потирая руки в предвкушении грядущей прибыли, спустился в подвал. И мгновенно вылетел оттуда, мрачно бурча, что продать эту пакость... Можно только слепо-глухо-немой ведьме. А он таких не знает. С тех пор он в подвал не ходил. Никто не ходил. А я какого-то демона пошла. Савина почки страстно хотели быть фамильяром ведьмы. Именно так. Одним фамильяром. Количество должно было превратиться в качество. Они посоветовались и благосклонно решили, что ведьма, с которой нормальное зверьё не желает иметь дело... Да, метла не единственные меня избегали. Вполне им подходит. Мнение самой ведьмы никого не интересовало. А фамильяр-самозванец просто поставил меня в известность, шустро извояв письмена из паутины. Я сделала вид, что не умею читать, и сбежала. Буквально взлетела по лестнице и захлопнула за собой дверь, едва не прищемив три нахальных клюва. Я думала, этот вопрос исчерпан. Я ошибалась. Восьминогий отряд пришёл к выводу, что их ведьма пока не понимает, какое счастье ей привалило, и начал оставлять мне свои послания. Везде. Если раньше паучки смирно сидели в подвале, то теперь они разгуливали, где попало. Даже наведывались ко мне домой. Их умение просачиваться в закрытые комнаты меня бы восхитило. Выбери они какое-нибудь другое помещение. «Лапы в клювы брысь отсюда!» Глядя в вопросительно моргающие глазки, я показала на дверь. Один из паучков соскользнул с люстры, перебрался на серебристую сеть и закружился по ней, намекая, чтобы я прочла очередное послание, на котором совсем недавно висел мой спасённый. «Нет!» И тут два других, оставшихся на оплетённой паутиной люстре, выудили из нитей свиток. Но и наглость. Мало того, что в дом без спроса забрались, так ещё и в почту залезли, когда они научились открывать большую шкатулку для писем в моей комнате. Печать на бумаге была мне отлично знакома. Проблема выселения паучков сразу отошла на второй план. Я торопливо вытянула руку, и в неё тут же лёг свиток. Трясущимися пальцами развернув его, я пробежала глазами скупые строчки, и чуть не взвыла от злости. «Опять!» Пнув ножку дивана, я скомкала письмо, оперлась о стену и сипла выдохнула. «Ну какого демона? Что за напасть? Нам снова отказали в пересмотре дела отца. В двенадцатый раз. папа арестовали полтора месяца назад, в самый разгар охоты на шпионов. Что для неё послужило толчком? Сейчас и не вспомнить. Кажется, сперва действительно кого-то поймали. И началось. Газеты вопили о лазутчиках, врагах и заговорах, и щекеры или носом землю. Судебный конвейер работал без остановки. Арест, суд, приговор. Арест, суд, приговор. На волне этой истерии с цапали и отца. А что, профессиональный телохранитель — незаметная молчаливая тень, которая в силу своих обязанностей многое видит и слышит. К тому же ему достался от ветреной матери ситхе дар очаровывать голосом. В общем, идеальный кандидат в шпионы. Законники Наскоро состряпали дело о шпионаже и применении магии очарования. Оба обвинения — глупости несусветные. Но лорд Аранхорт, родственник и правая рука короля Хейвурда, подписал приказ об аресте. Вряд ли этот вечно загруженный работой советник тщательно изучал каждое дело, что ложилось к нему на стол. Скорее всего, он полагался на добросовестность своих подчинённых. Зря. Папу сослали на пожизненную каторгу вместе с настоящими преступниками. И забыли. К счастью, поданные прошения лорд Аранхорд всегда рассматривал. И если выяснялось, что подчиненные перестарались, и человек попал в длинный список осужденных, из-за чьего-то глупого желания выслужиться, тут же появлялись вакантные места помощников советника. Именно поэтому бумаги до него часто не доходили, а возвращались к просителю с отказом и нелепыми отписками. Нет копии документа, о которой вы слышите первый раз. Не тот шрифт, не тот цвет, не так составлено. Нет ударения над фамилией. Каждый раз что-то новое. Фантазия у законников была богатая. Ничего. Я всё равно добьюсь освобождения отца. Даже если придётся взять штурмом особняк этого неуловимого эльфа. Сердито пробормотала я, ухватила пачку свежих газет и села на диван. В последнее время я с упорством маньяка изучала светскую хронику и объявление о найме на работу. Нет. Балы и рауты меня не интересовали. И из лечебницы я не рвалась. Мне нужно было где-то поймать тиран Хорда, и отдать ему прошение из рук в руки. двенадцать отказов вполне достаточно, чтобы понять. Отправлять бумаги официальным путём бесполезно, как и пытаться попасть на личный приём. Секретарь лорда, конечно, записал нас с мамой на аудиенцию, которая должна состояться через семь месяцев. Так долго ждать я не могла. Идея подкараулить Аронхорда на крыльце его дома провалилась. Развернулись сразу у ворот. Причём стражников с арбалетами было не меньше, чем прутьев в высоченном кованном заборе опоясывающим владения лорда. Больше я туда не совалась, охотилась в свободных для посещения местах. Но даже вычислив по газетам планы Аронхорда, перехватить его по дороге, домой, на работу, на какое-нибудь мероприятие, не получалось. Ни в человеческом облике, ни в драконьем. И всё равно я упрямо летала над городом в надежде на чудо. В итоге получила чудо, тёмно-каштановое, в рыжину. Я невольно улыбнулась, вспомнив о Сандре. О чём я? Ах, да. Имелась у меня ещё одна идея, пока не сработавшая. Советник регулярно бывал в нескольких домах. У родной сестры и у близких друзей. А вот туда я и собралась устроиться на работу. Кем угодно. Привратником, поваром, поломойкой. Годилась любая вакансия. Мама была против. «Хозяева редко нанимают приходящую прислугу. Им надо, чтобы та всё время была под рукой», — говорила она. «Ты понимаешь, что тебе придётся жить в чужом доме, где десятки чужих любопытных глаз и ушей?» Я понимала. Понимала, как трудно постоянно находиться на стороже, когда нет возможности спрятаться и передохнуть. Понимала, что могу чем-то невольно себя выдать. Никогда раньше магия ведьмы и магия дракона не доставалась кому-то одному. «Ты понимаешь, что ты уникальна?» — увещевала мама и с ужасом добавляла. «Понимаешь, что будет, если кто-то узнает?» «Что будет? Если моя тайна раскроется, то к аресту папы добавятся новые неприятности. Презрение общества? Насмешки?» Правля? Увы, мои перспективы куда мрачнее. Тот же лорд Аранхорт мгновенно запрет меня в какой-нибудь секретной лечебнице до конца дней, и стану я подопытным кроликом во благо короны. Или те, кто по другую сторону закона похитят и спрячут, чтобы использовать в своих целях. Так что всё я прекрасно понимала. Вот только выбора у меня не было. Вздохнув, я развернула газету и тут же наткнулась на заголовок. «Самый скандальный отбор в истории Хейворда. Известная в недоумение». Не успела прочесть пары строк, как охранка на крыльце тихо звякнула. «Опять?» Отложив газету, я вылетела из дома. На внешней стороне двери снова болталась швейная листовка. Прилепившего её разносчика не наблюдалось. Везёт мне на неуловимых. Даже интересно, у какой леди возникла настолько острая нехватка портных, что о швейном отборе уже написали в газетах. Я сорвала бумагу, развернула к себе. Моргнула, зажмурилась. Посмотрела снова. Но имя леди Иниры Лель Аранхорд не исчезло. Швей собиралась сестра Аранхорда. Кажется, штурм особняка-советника отменяется. В её доме он бывал чаще, чем у себя. Что нам нужно сделать? «Карррр!» Что-то просвистело мимо и на перила крыльца плюхнулась чёрная птица. Ошалела, потрясла головой, кое-как поднялась. Путаясь в лапах, зигзагами прошлась по широкому деревянному поручню и... свалилась! проброздив клевом пол. Хвост веером, крылья чуть в стороны, на навыглядывающие из-под бока лапе кольцо из того же металла, что и на украшение Хассандра. Красота. Похоже, это и есть его пропавший ворон. Во всяком случае, повадки те же, что и у хозяина. Рухнуть к моим ногам и отключиться. Я больше не спасаю красавиц в беде. Кто-то из богов знатно сейчас веселится. Конечно, ворон не принцесса, но и ведьма не дракон. Я склонилась пониже, внимательно разглядывая очередного пациента. Нашёл он меня, конечно, по следу магия сандра А по дороге не раз и не два попадал в магические ловушки. Их ошмётки облепили ворона до самого клюва, склеив перья. Силь ли он? По идее, он должен был уже валяться в кустах где-то на полпути к моему дому. Однако долетел. И, кажется, мой пациент готовился скоропостижно скончаться. Прямо здесь и сейчас. «Вот демон, побери!» В сердцах выпалила я и, с сожалением покосилась на зажатую в пальцах листовку. Вздохнув, присела на корточки и осторожно подсунула её под пузо пернатого. «Ну а что делать? Брать голыми руками опасно, а времени бежать за перчатками не осталось. Везёт мне сегодня на желающих прогуляться к предкам». Попыталась ухватить листовку за края. Не вышло крылья мешали. Аккуратно пропихнула руку между бумагой и полом, подняла носилки быстро шагнула в дом и с размаху прилепила ворона спинкой к паутине туда же где недавно висел его хозяин листовка прямо в руке осыпалась трухой отряхивая ладони я понеслась на кухню и со звякающей сумкой наперевес тут же вернулась к паутине на ходу вытаскивая пузырьки пробки посыпались на пол рядом плюхнулась сумка сверху встревожно защел колесовиной пучки Ворон открыл глаза ошелела глянул на меня заметил что в лип И заорал, задергался словно я собиралась сжарить его на костре и съесть на завтрак. Вот те раз. Только что помирать собирался. а Откуда и силы взялись? Успокоительное попало точно в широко раскрытый клюв. Ворон мгновенно его захлопнул и тряпочкой повис на паутине. Я старательно облила его зельями, довольно проследила, как исчезают остатки магических ловушек. Когда аура окончательно очистилась, стало ясно — пернатый был фамильяром. Задумчиво поглядывая на него, я присела, собрала крышки с пола, закупорила пузырьки и убрала их в сумку. Капнуть бодрящего зелья или сам очнётся? Пациент не подавал признаков жизни, но на мгновение приоткрывшийся хитрый глаз выдал симулянта. «Притворяешься!» — махнула я. Поднявшись на ноги, нащупала в кармане заветный пузырёк и суровым лекарским тоном скомандовала. «Открой клюв!» Ворон демонстративно обмяк, свесив голову набок «Не верю!» Отрезала я. «У тебя лапа дёргается». «Ничего, сама справлюсь». Изрядно повозившись, я приоткрыла стиснутый клюв и, придерживая его одной рукой, второй достала пузырёк. Всё-таки сил пациент потерял немало. Зелье не будет лишним. Ворон явно думал иначе. Клюв резко защёлкнулся, чуть не прищемив пальцы. «Всего одну капельку», — проворковала я, отвинчивая крышку. «Малюсенькую». «М-м, вкуснятина!» Сочась из пузырька, По комнате поплыл убойный запах — вкуснятины. Паучки закашляли. Ворон, выпучив глаза, придушенно каркнул. Рванулся, что есть сил и тяжело, спикировал на диван, оставив на паутине силуэт из перьев. Ну и ладно. Я торопливо закрыла пузырёк и убрала в карман. Не хочет, как хочет. Тоже мне нежный лорд нашёлся. Ворон тем временем поднялся на заплетающиеся лапы, пьяно икнул и выдал. кар Приплыли. Это точно нет от моих зелий. Потом покачнулся, каркнул ещё раз, второй и затянул хриплым мужским басом. Полили в потёмках девица блуждала. Я от удивления попятилась, едва не наступив на сумку. Бас крепчал, выплёскивая историю начинающей некромантки. А как ещё назвать о девицу, отправившуюся ночью искать с на местное кладбище? Песня гремела, сквозь стены просачиваясь в тихую сонную ночь. Где-то забрехала собака. Так он мне всех соседей перебудет. Но ворона это не смущало. Он самозабвенно горланил, поводя крыльями и отбивая такт лапой, на которой поблёскивало колечко. Интересное, кстати, колечко. Похоже, артефакт. Я осторожно подошла поближе, смотрелась внимательнее. Точно, артефакт. Такие цепляют фамильяром чтобы потом их найти. Только этот явно дезактивирован. Видимо, наёмники постарались. Я шагнула и протянула руку но Ворон с возмущённым карканьем взвился под потолок и уселся на люстру. Кучки мгновенно брызнули в стороны. «Стой! Я только артефакт активирую!» Ворон недоверчиво покосился на своё кольцо. Опустил голову, долбанул клювом. Два раза по люстре, два раза по паутине, один раз по лапе и один раз по ронам. «Надо же! Попал!» «Ну, сам так сам!» — миролюбиво хмыкнула я. Пока пернатый молча ковырялся в кольце, а совиные паучки торопливо сматывали паутину, я прикидывала, на что отвлечься до приезда хозяина ворона, чтобы этот ворон всё-таки дожил до их встречи. Потому что если он снова откроет свой клюв... Он открыл, откашлялся и загласил про ведьму, у которой 12 фамильяров и ни одного мужа. Паучки забегали куда быстрее. Не успел ворон допеть куплет, как паутина полностью исчезла, а её создатели шустро выскользнули в окно. Опять проделали в раме дырку. Не пауки, а древоточицы какие-то. Хорошая новость. От своего потенциального фамильяра из трёх частей я избавилась. Плохая? Чужой пьяный фамильяр дебоширит на люстре. Ворон выдал очередную трель. В ушах зазвенело. Ладони инстинктивно сжались в кулаки. Ужасно захотелось швырнуть в него чем-нибудь с тяжёлым, пустив всё лечение на смарку. Например, вон тем стулом. Или той металлической вазой. А ещё на кухне висит сковородка. Чугунная. Так, стоп. Дело. У меня есть дело. Нужно найти листовку. Я развернулся и побежал к выходу. Но едва приоткрыла дверь, как ворон, чуть не снеся головой косяк, вылетел наружу.